Руслан я нашел именно там, где и сказал Олег». Тот мирно посапывал на застеленном покрывалом топчине в комнате отдыха на первом этаже комендатуры. Сон у снайпера оказался чутким. Стоило мне тихонько скрипнуть петлями входной двери, как он тут же открыл глаза и сел. «А, это ты? Ну, как дела?» «У тебя или у меня?» – не удержался от шпильки я. «У меня все отлично». «У тебя, кстати, тоже все замечательно. Проверку ты прошел, вот, я дал ему переданный из Могиловым бланк. Твоя временная ксива. Но здесь контрразведка настоятельно рекомендует тебе разыскать свой нормальный паспорт». «Да, ну понятно», – благодарно кивает Руслан. Убирая аккуратно сложенные временные удостоверения во внутренний карман. «Мне только до нас добраться, а там будут у меня нормальные документы».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 Место хорошее, кухня просто отличная и оплата вполне приемлемая. А может и вообще бесплатно тебя устроить выйдет. Плюс 33% от общей стоимости захваченных трофеев и прочих выплат. «Треть?» «Да, группа у нас маленькая. Ты, если согласишься, третьим будешь. Поэтому все доходы делим поровну». «Хам!» Руслан явно крепко задумался. «Заманчиво, конечно. Ладно, я обдумаю». «Договорились, только сильно не затягивай. А пока пошли, получишь назад свой карамультук, да я тебя на постой в одном хорошем месте определю». Как я не старался, но договориться с Кузьмой о бесплатном проживании и питании Руслана в сальне так и не смог. Трактирщик на защиту своих финансовых интересов стал горой. «Миш, ты не подумай, что я жлоб какой-нибудь», – втолковывал он мне. «Но на такое меня подбить даже не пытайся».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 Все понимает мужик. Действительно, хоть днем и плюс на улице, но один черт январь на дворе. Беседки садовой сидеть слишком холодно и неуютно. В общем, садню я завился уже после полуночи и был сильно удивлен царящему там бедламу. Перед входом у тротуара стояли две нивы, здорово похожие на мой УАЗ. В том смысле, что тоже лифтованные. Усиленные дополнительными дугами.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 Когда бурные эмоции парней пошли на оболь, Толик ухватил меня под локоть и потащил к столу, на котором изобилии громоздились кружки с пивом и тарелки с разными мясными вкусностями. Уже усаживаясь, я вдруг ощутил на себе чей-то взгляд. Неприятное такое ощущение, будто прицельную галку в ПСО между лопаток почувствовал. Обернувшись и внимательно оглядев зал, понимаю, что часть народа тусующегося в трактире. Мне совершенно не знакомо. «Толя, а это что за хлопцы?» поинтересовался я увлеченно расписывающего события последних дней курсанта. «Эти? Охрана каравана. Почти одновременно с нами прибыли, только со стороны Владикавказа. Хорош такой караван, богатый. Даже обидно, что не нам его сопровождать довелось. Шесть грузовиков с товаром. Да, охрана на четырех внедорожниках... Идут в Кизляр. Купцы-то в трактире у рынка разместились, а на всю охрану там места не хватило. Вот они восьмером на двух машинах к нам и приехали. Вот оно как. Значит, ошибся я в предположениях по поводу НИФ. Приехавшие на них охранники с первого взгляда производили впечатление ребят тертых и бывалых. Крепкие, подвижные фигуры, ухоженное оружие, внимательные взгляды.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 и легонько ткнуть зеленоглазого кулаком в плечо. Мол, ну, брат, ты рассмешил. А у самого, словно у бойцового пса перед ракой, шерсть на загривке буквально дыбом встала, а от притока адреналина кровь вскипела, будто кипяток в чайнике. Толян, погоди немного с рассказом, я буквально на пару секунд отойду до Кости и Кузьмы, ладно? Не вопрос, великодушно соглашается напарник. Стараясь выглядеть как можно беззаботнее, я буквально выдергиваю из-за четверть. Тот пытается сослаться на занятость, но я незаметно для остальных делаю ему страшные глаза, давая понять, что дело важное и не терпит ни малейших отлагательств. И направляюсь по лестнице к комнате убивца. Кузьма, понявший, похоже, что я не шучу, топает следом. Так, мужики, похоже, у нас тут назревает полный звездец.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 Ну и слава богу, пусть живут себе дальше, Охраняет Купчин до деньгу, куют понемногу. А вот если это все же мамилюки, то вариантов всего два. Либо они у нас с проездом, а цель где-то в другом месте, к которому они направляются, то нужно предупредить СБ, чтобы булки подсобрали и встретили их в конце пути, как положено. Второй вариант гораздо хуже –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 Так что, если я прав, то весь караван ряженные мамелюки. Ладно, отвлеклись мы. Так вот, если они решили что-то учинить именно в червленой, то это очень хреново. Потому как мамелюки это не вчерашние чебаны, волчьи головы на рукава нашившие. Это серьезные профи, с которыми даже мне тягаться страшновато. А значит, задача у них какая-то. Не побоюсь этого слова, глобальное. Таких ради ерунды на убой не пошлют. Слишком дорого выйдет. И что ты предлагаешь? Похоже, Костя принял решение. Предлагаю взять под наблюдение комнаты наших гостей, посадив в номерах напротив надежных ребят с оружием и приказом не спать и бдить. Да и во внутреннем дворе не помешает пара-тройка стрелков, чтобы окна под контролем держать.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 Расспрашиваю напарника о том, как он отметил Новый год, о семье, о подробностях обеих вылазок в мертвые земли. Да уж, одному только Богу известно, чего мне эта беззаботность стоила. Слушая в полуха Толину болтовню, стараясь незаметно отследить, как на меня реагируют чужаки. Вариантов по результатам наблюдения вырисовывается два. Либо среди них нет никого из тех, кто знает меня в лицо и кто в курсе моих похождений в Шарои? либо они все очень хорошие актеры. Второе, по зрелому размышлению, все же менее вероятно. Так что будем надеяться на первое. Когда, наконец, все заканчивают ужин и уходят в выделенные им Кузьмой комнаты, я с облегчением перевожу дух. «Чего пыхтишь, как паровоз?» – Вопрошающий смотрит на меня Толик. «Да есть одна причинка. Пошли ко мне, там расскажу». «Легко!»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 Хватай свои железяки и пошли ко мне, там объясню. Короче, именно мы с Толей и оказались той самой парой стрелков, которые доверили высокую честь караулить под окнами наших незваных гостей. Толя, который и так рассказанному мною не сильно обрадовался, как услышал эту замечательную новость, так совсем сник. Более-менее примирила с жестокостью жизни только мое обещание дать ему немного покемарить, когда на пост заступим. И вот так вот и дежурим, сидя в том самом сарае, в котором себе тренировки по тактике зачистки здания устраивали. Не я окна пасу, ли рядышком дрыхнет, завернувшись в камуфлированный армейский бушлат и тихонько посапывая носом. Еще раз бросаю взгляды на часы. Почти пять утра. Неужели ошибся? Нет, не ошибся. Внутри гостиницы вдруг короткими злыми очередями замолотили несколько автоматов. На стеклах, опекаемых мною окон, заплясали сполохи отраженных вспышек выстрелов. А потом два из них грудами стеклянных осколков осыпались на землю. «Предчувствие его не обманули», – всплыла в голове песенка из старого мультфильма. «Вскидываю автомат, мало ли, вдруг кто решит через окно уйти».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 А то бы пришлось бы с потолка его кровь отмывать. Но и просто нашпигованный осколками мамилюка выглядит не шибко аппетитно. Да и комнате досталось изрядно. Уборка и замены мебели тут явно не обойдешься. «И как все было?» – спрашиваю подошедшего Кости. «Не поверишь, они нас по-тихому вырезать тут хотели. У троих кольты с глушителями, у остальных ножи. И самое главное –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 Все необходимое для процедуры, которая официально называется экспресс-допрос в полевых условиях с применением подручных средств, а на профессиональном жаргоне просто потрошение языка, и я отыскал в инструментальном ящике собственного УАЗа, стоящего в углу двора. Затащив захваченного мамилюка в сарай и выгнав Толю на улицу со строжайшим наказом топать к себе в номер и не пытаться войти сюда, пока я сам не выйду.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 Кто бы знал, как же это все-таки мерзко, а? Так, вот только раскисать не нужно, товарищ прапорщик. Ты же, мля, не гимназистка, Бестужевка? В обморок еще хлопнись от переживаний, блин. Некогда тебе. Соберись, тряпка. То ли, несмотря на мой приказ, так никуда и не ушел. А сидел под навесом на той самой лавочке, на которой мы когда-то занятия по минно-подрывному делу проводили.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 на ходу цепляя под локоть, отдающего какие-то распоряжения убивца. «Костя, четверть где?» «У телефона. В комендатуру о наших делах докладывает». «Отлично. Давай бегом с нами». Когда мы втроем вваливаемся к Кузьме, тот уже собирается опустить телефонную трубку на рычаг. «Погоди!» – останавливаю я его. «С кем говорил?» «С Костылевым». «Вот и отлично. Трубку мне дай». «Трактирщик протягивает мне телефон».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 Трубки повисает тяжелое молчание. «Я тебя понял, Миша», – в рассевшем голосом хрипит Игорь и бросает трубку. Я оборачиваюсь и гляжу на вытянувшие и побленевшие лица друзей. «Да, парни, вот такая вот пришла задница. Как там у Гайдара?» Пришла беда, откуда не ждали. И даже если и ждали, то один хрен, как обычно, ни к чему не готовы.